Глава третья. Воля случая. Несколько дней спокойствия. Лишь один фактор нарушал мир в его доме. Ежедневные звонки некой богатой особы. На следующий день после их встречи он позвал аж три раза. «Старший брат, это я, Юджин Хо. Переходи сразу к делу». «Так точно, старший брат». По всей видимости, все шло гладко с нахождением людей. Он непрерывно повторял, что осталось подождать совсем немного, и он обязательно соберет лучшую команду. «Парень, видимо, боится, что я его кину». Но сидеть сложа руки, дожидаясь, пока юный мажор не соберет свой кортеж, он не собирался. Поэтому сегодня Джин Ву вошел в сайт охотников. С тех пор появилось немало объявлений о наборе частных команд. Но, как и ожидалось, никто не нуждался в охотнике Е-ранга. В тот первый на сайте день ему всего-навсего повезло. И пусть у Хван Дон Цока были свои скрыты намерения, но в команду наступление-то Джин Ву попал. Благодаря ему он смог и подзаработать, и уровень поднять, и даже умение новое получить. Наверное, он должен был быть признателен Хан Дон Соку. Джин Ву невольно засмеялся. В самом-то деле ему сейчас хотелось встретить хоть каких-то охотников, даже ящероподобные охотники, говнюки и те сошли бы. Частники им были не заинтересованы от ассоциации ни слуху, ни духу, и новый ключ от инстанса он не нашел. Таким образом, он просидел целый час. Вдруг звук умирающего кита прозвучал из его желудка. «Кажется, пора кушать». Просматривающего доску объявления охотника вдруг посетил неистовый голод. Он отправился на кухню. Открыв дверь холодильника, он обнаружил удручающую пустоту. В последнее время пришлось головой уйти в разного вида дела, так что уж как несколько дней он откладывал выход в город за продуктами. Магазин, что ли, пойти? С ленивым зевком он закрыл холодильник. Одно из многочисленных достоинств местоположения здания, в котором он жил, было то, что неподалеку располагался большой универмаг. Не переодевшись из домашней одежды, Джин Ву вышел из дома. После 10-минутной ходьбы он достиг универмага. В самом магазине, к его удивлению, его встретила весьма странная картина. Людей было не намного больше, чем его холодильнике. Даже если тогда не было никаких акций и распродаж, внутри было тише, чем он предполагал. Взяв одну корзину, он медленно отправился за покупками. С тех пор, как их мама легла в больницу, почти все домашние дела взял на себя джинву, И хоть покупки ему особенно не нравилось делать, со временем он и к этому привык. Похоже, сегодня ничего попутного не найду. Пока он рассматривал витрины в поиске подходящих продуктов, он размышлял над проблемой каждой домохозяйки, что приготовить на ужин. «Молодой человек, я смотрю, вы знатно похорошели». Услышав до боли знакомый голос, он сразу же обернулся. Это еще кто? Благодаря силе сенсорики, он давно уже ощутил присутствие другого охотника поблизости. Но так как это место все-таки было общественным, и людей было хоть и немного, но достаточно, он не обратил на это внимание. Мало ли, тоже за покупками пришел человек. Но ему и в голову не могло прийти, что этот охотник с ним заговорит, или что им окажется знакома личность. Дядюшка Сонг, на его лице наступила непритворная радость. Сон Чхи Ёль. А по совместительству старик Сонг рассматривал его со смешанным взглядом. В его глазах читалась радость и немалое удивление. «Я, конечно, слышал, что у тебя все хорошо, но, честно говоря, не верил, пока своими глазами не увидел», — сказал он с теплотой. Отчего-то внезапно испепеляющее внимание засмущало джинву. Он почесал затылок, не зная, что и сказать. Говорить ему не пришлось, ибо Сонг сам проявил инициативу. Я давно собирался наведаться к тебе, но люди из ассоциации, как будто в рот воды набрали. Сколько не ходил, никакой достойной информации так и не добился. И ни один а страдался. Барышня Джухи совсем измучилась, пытаясь добиться вести о тебе. До сих пор, покой себе не находит, все ждет. Джухи, она самая, говорила, что бросает охотничье дело, а сама пошла в рейд на прошлой неделе с надеждой, что найдет тебя. На прошлой неделе. Слушая повествование охотника, Джинву обнаружил, что в тот самый день, когда он пошел в подземелье с командой Хвандон Сока, был призыв из ассоциации. Так вот, почему в последний день не так глухо в ассоциации. Значит, с ним пытались связаться люди из ассоциации. Просто в тот момент его не было дома. Эта новость не могла не радовать. Тем временем, стоявший перед ним Сон Чхи Йоль не мог насмотреться на него. Изменения не могли не удивлять. Однако, он с самого начала был таким крепышом. Вроде выше стал. Так быстро привык к жизни без ноги. С такими мыслями Сонг опустил свой взгляд вниз и тут же сделал большие глаза. «Твоя нога! Как она?» Джин Ву спокойно ответил. «Когда я очнулся, она была в полном порядке, даже шрама не осталось. Сам без понятия, как такое могло произойти». Сонг задумчиво кивнул. Более десяти лет прошло, как появление врат перевернули весь мир с ног на голову. С тех пор все больше не были происходили по всему земному шару. Одной из странностей было пробуждение тех, кого называют охотниками. Поговаривая, что лекари С-ранга могли собрать заново расчлененного человека. Главное было в том, чтобы тот все еще дышал. Может, пока он был в бессознательном состоянии, мимо проходил высокоранговый целитель и вылечил его раны? Но даже про лекаря С-ранга это лишь слухи. Все же довольно-таки странно, чтобы нога приклеилась вот так обратно. «Небеса тебя уберегли, чтобы ты не стал калекой. В твоем-то возрасте это была бы настоящая трагедия. Какое счастье! Есть все-таки справедливость на земле!» Старик почувствовал облегчение. Он искренне обрадовался, так как другие даже за себя радоваться не могут. Вдруг глаза Джинву побежали на поиски левой руки Сончихи Йоля. Рукав был наполнен лишь пустотой. Заметив поморщневшего парня, старик скромно рассмеялся, положа руку на некогда бывшей рукой огрызок. «Не бери в голову. Для людей нашей профессии получать травмы, естественно. То, что до этого я обходился без ранений, можно сказать, что чистое везение». Хоть он и говорил, что это несерьезно, люди думали иначе. В их глазах все меняло краски. «Боже, ты только глянь! Какая жалость!» Но это же дело рук демона, да? Такими фразами обменивали шепотом проходящие мимошкольники, болтливые тетки и даже любопытные старики-пенсионеры. Джин-ву выдвинул предложение. Давайте выйдем отсюда. Неплохо бы переместиться, вы так не думаете? Находились они на тот момент в мясном отделе. Мясо это вкусно. Может, поэтому там было так много людей. Все любят мясо. И взгляды действительно обременяли старика, а ему еще о многом хотелось поговорить с Джинву. Я только за, сказал он, кивнув. Придя к общему выводу, они отправились в поиск места поспокойнее. Пока они шли в тишине, Сонг ощутил существенное отличие от нынешнего Джин Ву, от прошлого джинву, даже звук его шагов. Его походка была чрезвычайно легкой и бесшумной. Его присутствие было сложно определить, даже находясь рядом, как это вообще возможно. У него возникло ощущение, что боюсь с ним он не сможет притронуться к нему даже пальцем. И это при том, что сам он был С-ранга, в то время как парень был Е-ранговым. И о чем я только думаю. Старик покачал головой. Но сейчас важно было не это. У него были слова для него, которые он хотел сказать, или вернее должен был сказать. Достигнув укромного места, Сонг Хи Ёль остановился. джинву Ву последовал его примеру. Прежде чем тот успел обмолвиться хоть словом, Сонг повернулся к нему и низко поклонился. «Господин Сон, спасибо тебе огромное!» Узрев перед ним, как клонится человек, годящийся ему в отцы, джинву Ву стало крайне неловко. Но несмотря на его отговорки, он не понял голову ни на один миллиметр. «По моей вине умерло одиннадцать, но благодаря тебе на мои плечи не лег еще один лишний груз. Ты спас в тот день шестерых. Так как я был ответственен за всех охотников, вошедших по тайной в тот день, мне стоит поблагодарить тебя за всех и извиниться». Все его слова были наполнены искренностью. Каждое слово шло из глубины души. И Джен Ву видел это. Вся эта ситуация немало смущала. Однако он соврал бы утверждением, что ему было в корне неприятно. Чего уж скрывать, он получал от этого нескрытое удовольствие». Но ну, нельзя же было вечно оставлять человека преклонного возраста в таком положении. Вставай уже, дядюшка, этого хватит. Пока он пытался убедить старика подняться, у того зазвенел телефон. Получив немного согласия от Джинву, Сон достал телефон из кармана. "Слушаю". Приняв звонок, лицо старика приняло суровое выражение. "Хорошо, скоро подойду". Завершив звонок, старик сказал ему: "Извини, но мне надо идти". Своей интонацией он давал понять, что у него возникло срочное дело, и объяснять ему, что случилось, он не намеревался. Однако в этом не было нужды. Джин Ву уже был в курсе всего содержания телефонного разговора. С ростом сенсорики его слух стал еще острее. Это был приказ разобраться с появившимся гейтом. Он был почти уверен, что Сонг намеренно скрыл от него информацию о призыве, чтобы беречь его от свежих ран после выписки из больницы. Джин Ву спросил прямо. «Вам же только что из ассоциации звонили?» Ответ был менее прямым. Этим вопросом Сонга поймали врасплох. «А ты все слышал?» Когда ассоциация организовывала рейды, она созывала всех охотников, проживающих в окрестностях проблемного рейда, без исключений. Если сейчас звонили Сончхи и Йолю, значит только что он опять пропустил призыв. Ибо связались они с охотниками по алфавитному порядку. А это был тот самый указ о сборе, которого он так ждал. Ответил он коротко. «Я, пожалуй, тоже присоединюсь». «Парень...» Унимательно смотревшие на него Сончхи Йоля, страстно заблестели глаза. Они достигли места встречи. Новые врата возникли в зоне с множеством жилых домов, так что вокруг патрулировало множество полицейских. И все же зевак почти не было видно. Было широко известно, если с вратами не разобрались в течение нескольких дней, место местности становилось небезопасно. Да и битву охотников снаружи все равно невозможно было увидеть. Иногда находились озорники и зеленые искатели приключений, но их быстро спровоживала полиция. Хлоп! Хлопком закрылась дверца машины. Вышедшие из такси Джинву и Соньчки Иоль направились к месту скопления остальных охотников. По дороге их остановили полицейские. Могу я взглянуть на ваше удостоверение? Сончкий Иоль вытащил свидетельство из кошелька и показал полицейским. Охотник Царанга, Сончкий Йоль. Рядом со мной мой коллега, Сон Джинву. Сверив схожие лица с фотографий из удостоверения с человеком его предъявившего, они вернули его владельцу и дали им пройти извините за неудобство господа охотники ничего это часть ваших обязанностей попрощавшись с ними сонг вернулся к изначальному пути джинву молча следовал за ним перед гейтом их поджидал представитель ассоциации молодая девушка с очками в круглой оправе заметив их она поспешила выйти им навстречу господин сонг ой охотник сон джинву а вы тут откуда я вам звонила но вы долго не поднимали трубку вместо него ответил сон случилось так что он оказался рядом когда поступил вызов а так вот оно что «Я уже было решила, что охотник Сон опять игнорирует мои звонки», — сказала она, засмеявшись. Хоть это и была шутка, основывалась она на реальности. Однажды, после сильного ранения, полученного во время рейда, он еще долгое время сбрасывал ее звонки из-за страха. В конце концов, пришло время, переступить через себя, ибо из ассоциации выгоняли после трех неявок по вызову. Вспомнив, было и времена, Джен с Горич улыбнулся. «Ну ладно, если пойдете туда, встретитесь с другими охотниками. Думаю, вам будет о чем побеседовать». Сотрудница направила их группе собравшихся уже охотников. Назвать их группы было перебором, так как было их всего двое. После этого происшествия им пришлось столкнуться с огромной нехваткой кадров. От старика Сонга он услышал, что многие охотники решили уйти в отставку после того рейда. Слишком много людей умерло. И среди них, возможно, есть Джухи. Джинво осмотрелся по сторонам вне одежде увидеть ее, но Джухи нигде не было видно. Стоило им двоим приблизиться к паре охотников достаточно настолько, чтобы их лист было возможно распознать, как они тут же спрятали свои глаза. При этой картине Джинву усмехнулся и посмотрел на них с неким сарказмом. И снова здравствуйте! Перед ним стояли бросившие его одного без опора охотник и нетерпеливый крыс Ким Саншик, предавший товарищей, чтобы спасти свою собственную шкуру. Было естественно, что им не хотелось смотреть ему в лицо. «Сюда охотник Сон». Наконец, собравшийся поздороваться Ким Сан Шик, тут же отвернул взгляд, встретим морозище и глаза Джин Ву. Затем, укратко рассматривая его, он молча отошел. Одалившись на достаточное расстояние, он покачал головой в недоумении. «Это точно тот самый Сон Джин Ву, которого я знал. Взгляд, как у демона, ей-богу. Точь-в-точь, как у демона». По всему телу Ким Сан Шика пробежала дрожь. Без сомнения, он изменился. Он сам не заметил, как покрылся холодным потом. Джинву еле сдерживал свой гнев, не отрывая от него своего взгляда. Как удачно, что Ким Саншик оказался смекалистее Джинхо. Он сразу понял, что к нему не стоит приближаться и лучше держаться подальше. Он надеялся на то, что он дальше будет вести себя так же, сохраняя расстояние. Охотник Сон, стоящий рядом с сончхи и Ёль, вдруг улыбнулся. Смотри, кто к нам пожаловал. Джинву повернул голову в ту сторону, в которую тот смотрел, но успев толком обернуться, его позвали по имени. «Джин Ву!» – разрушил тишину голос, очень мягкий, наполненный теплотой. «Джухи!» Отчего-то Джин Ву растерялся. Подойдя ближе, девушка сразу же начала осматривать его со всех сторон, чуть не расплакавшись. «Ты как, в порядке? Нигде не ранен? А нога? Что с твоей ногой?» Широко раскрытыми глазами она просканировала его с головы до пяток. Смешно было наблюдать, насколько одинаково, по сути, они со стариком реагировали на его вид. «Ну, это…» – объяснение Джин Ву прервал внезапный вопль. «Жарко, пиздец, жарко, мать вашу! Ну у вас и страсти творятся!» Все посмотрели в сторону Шума. На довольно приличном расстоянии за ним наблюдал мужчина. Тот посвистел. На нем была одета тюремная униформа. «Поблизости что, кино снимают?» Удивился джинву. Пока Джин Ву качал своей головой с переднего сиденья, только что подъехавшего фургона спустился человек в деловом костюме. Низким голосом он сказал заключенному повелительным тоном. «Пасть закрой!» Заключеный притворился, что не услышал предупреждения, но все же притих. Мужчина в костюме погнал заключенного обратно к фургону, попутно подмигнув в джухи. Джинву аж дурно стало. Затем еще двое вышли из машины. Оба особи мужского пола настораживали на то, что на них была тюремная форма и наручники. Белый воротничок подошел к сотруднику ассоциации вместе с тремя зэками. Она радостно их поприветствовала. «Наконец-то вы приехали! Прошу нас извинить! На дорогах сегодня сплошные пробки!» – сказал он, подписав бумаги, которые ему протянула сотрудница ассоциации. Пока тот сверялся с содержанием документа, она позвала всех охотников. «Прошу внимания! Эти господа заключенные! Они будут сопровождать вас в сегодняшнем рейде! Прошу любить и жаловать!» Все застыли в удивлении. Первым с протестами выступил никто иной, как Ким Саншик. «Какие еще к черту заключенные? Вы серьезно подразумеваете, что мы должны будем работать заменяющими?» Совершившим преступление охотникам давался выбор – отбывать весь срок или же уменьшить его с сотрудничеством с ассоциацией. Большинство из них выбирало второй вариант, их называли Зеки на экзамене. Представительница ассоциации начала приносить свои извинения охотникам, делая перед каждым поклон. «Мне очень жаль, мне действительно жаль, но мы сталкиваемся сейчас с очень серьезной нехваткой охотников. У нас просто не было выбора, и это лучший возможный выход на данный момент. Однако вы не должны волноваться, так как вместе с вами отчалит надзиратель». Саншик взглянул на нее с недоверием. Так надзиратель идет с нами, да и поскольку все заключены C ранга, надзиратель и охотник Б ранга думаю нет поводов для беспокойства. На это Ким Саншик ответил кивком «Существовала неустановленная теория о том, что для того, чтобы повергнуть охотника Б ранга, нужны были свыше десятерых С ранговых. Так что у охотников Б и более высоких рангов не было причин отказываться помогать, иногда надсмотрщиком при рейде. Опасности почти что не было. Значит, один Б рангового и трое С ранговых». Джен молча поприветствовал кивком надзирателя и зэков на экзамене. Каждого в отдельности. Однако это странно немного. Среди них кто-то издавал едва различимую жажду крови и злобы, очередная функция сенсорики или же беспочвенное предупреждение к окружающим. Ди с того ни сего, его вдруг окутало необъяснимое чувство тревоги. Джен Ву шепнул Джухи на ухо. «Послушай сейчас меня, Джухи. Покинь-ка лучше этот рейд». В ответ ему пришел вопрос. «А как же ты?» Джен вот тут же ответил. «А что я?» «Я иду, конечно». «Тогда я тоже присоединюсь, пожалуй». Ее прямо лицо прямо-таки кричало о том, чтобы отставать от него она не собиралась. «Ты упрямишься, так как волнуешься за меня, однако». Ему было более чем знакомо это выражение на ее мордашке. Сталкиваться с ним было не впервой. Он знал, что в споре с ней шансы на победу у него нулевые. «Переживать тут стоит. Отнюдь не обо мне». Ему уже довелось разбираться с пятью охуниками Церанга, одновременно и в одиночку в группе Хван Дун Сока. Так что в своей сохранности он не сомневался. В конце концов, он отказался от идеи спорить с ней. «Ну ладно тогда». После обсуждения всех пунктов однодневного контракта, сторонам пришлось наконец встретиться и познакомиться. «Мое имя – Кант Хэйсик, я отвечаю за этих ребят. В прочих объяснениях, думаю, нет надобности. Вам уже все и так рассказали. Из-под моего присмотра еще никому не удавалось бежать, так что не парьтесь насчет этих проказников». Сказав это, надзиратель подозвал всех зэков к себе и расстегнул всем наручники. Освобожден от металлических оков, они начали разминать свои руки. «Тьфу, ты думал, что сдохну от скуки!» «Мы же вроде не рабы какие-то. Зачем нас таскать в таком виде? Дайте хоть погулять нормально!» Кант пригрозил им взглядом, а затем обратился к охотникам. «Кто возглавляет сегодняшний отряд?» Понял руку Сон Чхи Йоль, обычно выступающий в роли лидера. «Понял!» – ответил Кант Сик, коротко кивнув. По одному по двум охотники начали входить через гейт. «Что ж, пойдемте!» Джинву и Джухи вошли вместе. Девушка, которая, по всей видимости, все еще не отошла от психологической травмы, полученную в той трагедии, слегка схватила его за рукав. Это подземелье было обителем гоблинов. Среди человекообразных демонов гоблины считались самыми слабыми. Потому зачистить эту цель казалось не таким уж и сложным делом. Чтобы убить этих странных маленьких существ, даже напрягаться особо не надо было. Джинву пытался убивать их как можно более аккуратнее, чтобы не привлекать лишнее внимание. При виде сражающегося Джинву, Джухи и Сон Чхи Йоль застыли в немалом удивлении. Он полностью растоптал былое впечатление о себе. Ого! Помимо того, что он явно сдерживался, он стал просто другим человеком. Девушка не выдержала любопытства и спросила прямо. «Ты где-то ходишь на тренировки? Это я просто начал ежедневно выходить на пробежку. Только бег?» И хоть она и поверила ему, он ей не соврал. Он просто частично не договорил. «Мда, на них даже опыта не наберешься. Так как уровень вашего врага слишком низок, вы не сможете заработать опыта». Он был разочарован, и его лицо это полностью выдавало. Мало того, что они были настолько слабы, что даже толку убивать их не было, но нет. Еще и раздражающие уведомления должны были каждый раз об этом напоминать. Только под ногами мешаются. К тому же кристаллы, появляющиеся после поимки гоблинов, были также самого низкосортного и соответствующие самого низкого оплаченного ранга. Джин Ву оглянулся вокруг. Тюремщики царанга радовались кратковременной свободе, раздавливая гоблинов с редким удовольствием. Если так посмотреть, то сложно было различить, где люди, а где демоны. Мне действительно нечего тут делать. Ни уровень поднять, ни денег толком не заработать. И тут ему пришла в голову мысль. Уж не лучше ли сразу свалить из ассоциации, чем терять время таким способом? Большинство дел, которых занимались люди из ассоциации, относились к ЕД рангам. Однако, какой толк от участия в этих рейдах, если даже уровень поднять при убийстве демонов такого уровня невозможно? Я и так теперь могу себе позволить оплатить больничные счета мамы. Из ассоциации можно было уйти в любой момент. Раньше он и не думал об уходе из-за денег. Однако с появлением денег его возможности расширили свои прошлые рамки. Размышляя об этом, он даже не успел заметить, каких команда продвинулась до глубин подземелья. Ой, эм, скоро они оказались на распутье трех дорог. Хант Хейсик пришел к Сон Чхи Йолю с предложением. Уровень сложности подземелья оказался еще ниже, чем мы предполагали. Так что не думаю, что возникнут какие-нибудь проблемы, если мы разделимся. Как вы считаете? Давайте так и поступим. В Сончхи Йоли сам пришел бы с таким же предложением. Джин Ву закрыл глаза и включил сенсорику на расширенный режим. Так, в какой стороне находится босс? Он все еще надеялся, что поймав босса, ему удастся набраться достаточно опыта, чтобы повысить хотя бы один уровень. Ему не понадобилось много времени, чтобы прочесть ауру каждого существа, находящегося на тот момент подземелье. Открыв глаза, он сразу же обратился к старику Сонгу. «Дядюшка, давайте пойдем налево». «Налево так налево». На этом мы сошлись, Джин Ву, Сон Йоль и Джухи пошли налево, Кант Хэй Сик заключенными направо, а оставшиеся двое направились по центральной дороге. От воодушевления его сердце застучало как бешеное. В конце пути нас ожидает босс. И хоть по ощущениям он был не сильно силен, что-то странное, совсем отличавшись от гоблинов своей природы, поджидало их в пещере, в которой заканчивалась дорога. Он желал скорее поймать босса, оставалось всего несколько шагов до его заветной цели. Как из ниоткуда выскочило маленькое стадо гоблинов. Всего их было приблизительно 10 голов. Один с деревянной дубинкой, другой с деревянным ножом, третий с огромным стропилом с остро заточенным концом. Каждый был вооружен по-разному, и все же, ни один из них не представлял из себя угрозу. Этим тварям не надоело еще? От одного их жалкого вида тошно. джинву нахмурил брови в злобном взгляде. С их шкуры даже денег было не заработать, а им всем конца не было видно. Заебали! 10, значит! «Что будем делать? Может, пойдем за остальными и с ними уже вернемся?» Но, вопреки его ожиданиям, те двое были серьезно настроены. «Голимые гоблины, неужто не сможете сами с ними справиться? Давайте не лучше сначала попытаемся разобраться». «Как скажете». Сончхи Йоль заколдовал в руке огненную сферу, а Джухи подготовилась оказывать лечебную поддержку. А Джинву почесал макушку. «Да что со мной такое? Вроде нахожусь в подземелье, а напряженности никакой». «Объяснялось ли это тем, что он стал сильнее, чем раньше?» «Он только тогда осознал, насколько изменился». Сончхи Йоль спросил его. «Охотник сон к бою готов?» «Готов, капитан!» Подстроившись под дыхание остальных, джинву начал медленно истреблять гоблинов. Пока все трудились поте лица, вдруг послышались несколько последовательных криков. Кричал не гоблин, эти голоса точно принадлежали человеческим существам. Трое товарищей переглянулись между собой. После короткого затишья раздался еще один вопль. Лицо Сонга сразу же приняло холодный и твердый вид. «Надо взглянуть, что там!» Все трое быстро направились в сторону Шума. Отправились они бегом. Джинву с легкостью мог бы их перегнать и оставить позади. Однако, ради всеобщего блага, он продолжал сдерживаться. Сколько они уже бежали? Обнаружив что-то, Джухи закричала. «Там человек!» Перед ними стоял на коленях окровавленный Кан Надзиратель громко предупредил их. «Будьте осторожны! Неизвестно куда и откуда они могут напасть!» Произнеся это с болью, он рухнул на земле в агонии. Не в состоянии быстро наблюдать бездействие, Джухи прильнула к нему. «Я вас вылечу, не волнуйтесь!» У нее были свои доводы. Даже если враг находился поблизости, она все еще являлась охотником-целителем Б-ранга. Ее магия лечения славилась отменной скоростью. Также она рассудила, что будет правильнее поставить его на ноги до того, как на них нападут. «Потерпите еще немного!» Она подняла свои руки над лежащим перед ней Кантхесиком, Они начали излучать бледный свет, и в тот момент Канхесик воспользовался ее беспечностью, и тем, что ее руки были заняты, вмиг поднялся и схватил ее за шею. Всего доля секунды разделяла его от полного раздавления ее гортани, как кто-то ловко схватил его за запястье. А? От шока Джухи отступила на несколько шагов и упала. Плюх, а у надзирателя лицо исказилось от ошеломления. «Остановить меня с такого расстояния? Меня?» Для охотника высшего уровня разобраться с парой-тройкой, ниже ему по рангу людьми, было пустяком. Единственная предполагаемая преграда – это женщина-беранга. Радовало то, что она не являлась боевым охотником, и так как у нее не было силы защитить себя, он думал, будет легче просто убить ее, особенно если застигнуть ее врасплох неожиданной атакой. И все же, его внезапное нападение удалось остановить. Его великолепные задумки попросту не дали совершиться. Поднявшись глазами посхватившейся в руке, он обнаружил лицо Джинву. В его взгляде читала сильная жажда крови. Кантхесик немало удивился. «Ой, я слышал о тебе. Ты вроде как самый хилый охотник из ассоциации». Свободная рука Хесика полетела в сторону его лица. Джинву не дал себе набить морду и увернулся. Кулак надзирателя попал в никуда. «В смысле не попал?» тогда он резко выдернул свое запястье из захвата джинву. Оу. На лице джинву можно было прочесть легкое удивление, как и ожидалось от высокорангового охотника сила богатырская. Освободивший теперь обе свои руки, Кан Хей Сик принял нападать беспорядочно. И хоть сам надзиратель был при высоком мнении о своей недосягаемой скорости, Джин она была нипочем. И они закружились в молниеносном танце без наступления обороны. Ни один из них не собирался уступать второму. Воспользовавшись моментом, Сонг потянул Джухе подальше от поля боя. «Ой, дядюшка!» От удивления девушка потеряла дар речи. Однако Сонг и Ёль был потрясен не меньше ее. «Что за чертовщина тут вообще творится?» Они двигались на немыслимой скорости. Глазам было трудно поспевать за ними, да и поверить в происходящее тоже. Он понятия не имел, что стало сон Джинву, которого он когда-то знал. Но тогда парень точно был иным. В конце концов, он сражается наравне с б охотником. Я вроде Ц-ранга, но не могу толком следить за их движениями. Он был прав в своих предположениях. Джин Ву, которого он видел перед собой, был кем угодно, только не тем слабым, но приятным в общении юноши, которого он знал. После нескольких сотен столкновений и контратак те двое мужчин отпрыгнули назад отдышаться. Джен-ву посмотрел на Кан Хэсика и сморщился: Кровь с твоей одежды, она же не твоя. Тот ответил, разминая запястье. Ага, не моя! Это кровь тех уродцев, и хрен с ними меня больше ты интересуешь. «Откуда взялся такой? Никогда подобных тебе еще не встречал». Его слова были пропитаны искренним восхищением. Он действительно не слышал, чтобы на ассоциацию работал такой уникальный высокоранговый охотник. Кошмар какой-то. Он был уверен, что выбрал идеальное время и место для осуществления своих планов. И тут из ниоткуда возникает очень таинственное препятствие. Великому ему ставили палки в колеса. Он просто умирал от любопытства. «Ты кто такой? Какой у тебя ранг?» призвавший уже к тому времени трубчатый звук василиска он коротко ответил сон генву охотник е ранга